Снял его пальто, шляпу с вешалки. Он уже стоял наготове. Я помог ему надеть пальто, поднял перчатки, выпавшие из шляпы, подал ему. Он опять чуть не заплакал, смешно передернул носом, губами и шепотом спросил: Неужели у тебя не найдется для меня ласкового слова? Ну что ты, сказал я. Помнишь, как ты ласково положил мне руку на плечо? когда эти идиоты меня судили. А потом помнишь, как ты спас жизнь матушки Винникен, когда тот слабоумный майор чуть не пристрелил ее. Это было так мило с твоей стороны. А, сказал он, а я уже почти все позабыл. Вот видишь, сказал я, с твоей стороны это особенно мило взять и забыть. А вот я не забыл. Он посмотрел на меня с немой мольбой не называть имени генрет И я не назвал, хотя и собирался спросить его, почему он не был настолько мил, чтобы запретить ей эту увеселительную поездку в ПВО. Я кивнул головой, и он понял, а Генриетте я говорить с ним не буду. Сам же он наверняка сидел на заседаниях правления, Рисовал человечков на промокашке, а иногда букву «Г» и еще раз эту букву. А может быть, иногда, и все ее имя полностью — Генри это. Он был не виноват. Только в нем сидела какая-то тупость. Из-за нее он не воспринимал трагедии а может быть, это и являлось предпосылкой для трагедий. Я его не понимал. Он был такой изящный, такой тонкий, седовласый, такой добрый с виду. А ведь он не послал мне даже милостыни, когда мы с моря очутились в Кельне. Откуда у этого милого, любезного человека, моего отца, столько твердости, столько силы? Зачем он говорит с телевизионного экрана такие речи о долге перед обществом, о государственной сознательности, о Германии, даже о христианстве, Хотя он по собственному признанию неверующий, да еще так говорит, что всех заставляет верить ему. Наверное, тоже ради денег. Не тех конкретных, на которые покупают молоко, ездят в такси, содержат любовницу и ходят в кино, а ради денег отвлеченных, абстрактных. Я боялся его, а он меня. Мы оба знали, что мы не реалисты и мы оба презирали тех, кто говорил о реальной политике. Все было много серьезнее. Дуракам этого никак не уразуметь. По его глазам я понял, не может он давать свои деньги клоуну, который с деньгами может сделать одно — и стратить их, то есть именно то, что надо делать с деньгами. И я знал, что дай он мне хоть целый миллион, Все равно я его истрач. А для него всякая трата денег была равносильна расточительству. Пока я сидел на кухне и в ванной, чтобы дать ему выплакаться наедине, я еще надеялся, что его все это потрясет, и он подарит мне крупную сумму. Без всяких дурацких условий. Но теперь я видел по его глазам, что этого он сделать не мог. Он не был реалистом, и я тоже. Мы оба знали, что другие люди во всей своей ограниченности только реалисты, глупые, как все марионетки. Тысячу раз они хватаются за свой воротник и все же не обнаруживают нитки, на которой пляшет. Я еще раз кивнул, чтобы окончательно его успокоить. Ни про деньги, ни про то я говорить не собирался. Но про нее я подумал как-то не так, в каком-то неподходящем духе. Я вдруг представил ее себе такой, какой она была бы сейчас, 33 года, уже разведена с каким-то коммерсантом. Но я не мог себе представить, что она будет участвовать во всей этой пошлости, флиртовать, ходить в гости, держаться в христианской церкви, торчать во всяких комитетах и быть особенно любезной